Глава 1. Аттестация. Двумя часами ранее. Новославянская федерация, Казань, 2182 год. Международный университет искусств. Ох, как я боюсь, девочки, заявила Влада, прижимая к себе прозрачную мягкую доску для записей. Точно мне попадёт за билет какой-нибудь десятый век или ещё хуже времена Иисуса Христа. А я про них ничегошеньки не знаю. Учила, учила, а толку ноль. В 10-м даже говорили вроде по-русски, но как-то непонятно. Я все слова точно искаверкую. А ещё столько событий, и как сыграть нужную роль? А мне нравится 10-й век. Весело хмыкнула Юлиана, отличница с голубыми волосами и ярко-розовыми линзами на глазах. Классно было бы в древнюю Русь попасть. Там князья такие забористые парни, все почти тайными магами были. Я все голографические карты по этому периоду пересмотрела и сыграла бы половецкую княжну очень умело. Представляете? Я на той неделе в виртуальный музей летала, в Псков, и на ряда тех времён почти все перемерила. Вот красоту носили тогда девушки, не то что сейчас, сверкающие балахоны в пол. «Ты наверняка княжеские платья мерила», — ухмыльнулась Влада. «Она надела бы простой крестьянский сарафан, и не понравилось бы тебе нисколько». «Понравилось, я его тоже надевала». «Красиво!» «Кстати, забыла вам сказать», — произнесла высокая темноволосая девушка, также стоящая в четвёрке. Вчера ходила на пробовки на вид, пробовалась на роль европейской дамы-жены рыцаря. «Глафира, это на сериал «Третий рыцарь»?» выплела Юлиана возбужденно. «Да», — кивнула темноволосая Глафира, «начнут снимать уже этим летом в Нюрнберге». «Как классно!» «Мне эпоха рыцарей тоже нравится. Я бы хотела попробоваться на этот фильм. Много желающих было?» «Забудь», — отмахнулась Глафира от Юлианы. «Кастинг вчера был, и там нужна высокая и стройная девушка на главную роль» всё равно не подошла бы. Ну у тебя рост ниже 180, и там в анкете ага говорилно было. Стоя у закрытых стеклянных дверей зала театральной кафедры, девушки ждали начала сегодняшней выпускной аттестации, которая должна была пройти в виртуальной программе, в которой сдавали свои навыки уже 50 лет все выпускники гимназий и университетов планеты. Специальная программа погружала дело человека в нужную атмосферу, точнее, в виртуальный мир по заданным параметрам, очень похожий на настоящие условия жизни того или иного времени и местности или нужного пространства. Абитуриент должен был показать свои приобретённые навыки прямо на деле в этом виртуальном мире. Агрономы и садоводы попадали на поля и палисадники, высаживая и удобряя растения. Воспитатели для малышей перемещались прямо в детские сады с живыми виртуальными малышами. А будущие космонавты погружались в виртуал космоса с невесомостью и различными летающими кораблями. Такой метод обучения и сдачи экзаменов Погружение тела и сознания человека в виртуальную реальность был очень продуктивным и правильным и считался оптимальным для теперешних землян. Он позволял абитуриенту сразу же показать на практике все свои знания и умения, а после окончания университета непременно получить службу в любом месте планеты по своей специальности, в соответствии с полученным баллом и своему выбору. Аттестация должна была уже начаться, и по тому остеклённых дверей толпились три дюжины абитуриентов. Но мастер Лилиана Васильевна никак не открывала двери и не приглашала в аудиторию. "Джаль", поморщилась Юлиана, встёхая. "Я бы точно смогла. Мастер Даниэла говорила, что у меня хорошая мимика в печальном образе. При съёмке реалистично получается. Кстати, я прошла первый тур. Нас 30 человек отобрали пока на роль этой дамы", сказала Глофира. "Тебя что, без диплома артистки взяли?" удивилась Юлиана. Я показала свою зачетную карточку, я же на золотой диплом иду. Я рада за тебя, Глафира, честно-честно, улыбнулась Юлиана. Круче средневековых рыцарей только наши русские княжичи, по-моему. Чё вы со своим средневековьем и рыцарями? Скуксилась Дия, которую едва допустили к аттестации, от того, что у нее не было не только нужных знаний по 50 обязательным навыкам, но и актерского таланта. Но ее папа был один из ректоров университета, поэтому Дию допустили. Самый лучший 21 век. Всё понятно и ясно, даже язык той эпохи изучать не надо. Дия, 21-го не будет в билетах, усмехнулась Влада. Только с первого по двадцатый и роль любого жителя или народа планеты. Вот и задача, поморщилась Дия. Я совсем не готовила и не знаю ничего. И историю с географией прогуливала, ты же знаешь. А международные языки и практику поведения мне по блату поставили. Не переживай, попадётся тебе какое-нибудь новозеландское племя, роль туземки там, не надо ничего знать. Набедренную повязку повяжешь и всё, пошутила Глофира. Ну очень смешно, буркнула Дия. Тогда уж в 20-й век бы попался тоже ничего. Там такие классные хиппи жили, я бы их роль выбрала. Хиппи? удивилась Юлиана. Это кто такие? Не помню что-то. Знаю, были такие. В Европе жили, когда она ещё отдельно была и не входила в нашу федерацию. Закивала Влада. Точно, подтвердила Дия. Всё понятно, и от нас недалеко по времени. Хорошо бы ещё попасть для сдачи аттестации куда-нибудь на побережье Средиземноморья. Ну, об этом я с Тимофеем Игоревичем договорюсь, чтоб место указал в системе. Я об эту хиппи, наверняка, сыграла как надо. Что там знать? Ни правил, тебе ни языка, ни как себя вести, не надо знать. Только Тимофей Игоревич слишком правильный и честный. Он точно не будет подделывать, как тебе надо. Сказала твердо Влада, намекая на мастера по виртуальности, который настраивал виртуальные системы во всем университете для сдачи тех или иных аттестатов. Кому на сдачу актерского таланта, кому на исполнение фортепианного концерта. Университет искусств был единственным подобным заведением на всей планете и учились здесь более 10 тысяч студентов по разным дисциплинам. Художники, музыканты, писатели, мастера йоги, медитации, артисты, вокалисты и многие другие. Получить аттестат этого университета было очень престижно, ведь все его выпускники получали сразу же мировую известность и службы в кинокомпаниях, самых лучших театрах мира или ездили с гастролями по всей планете. Зачем подделывать весь билет? удивилась Дия. Только место, иначе я папе своему скажу. Вряд ли, поморщилась Влада. Не будет Тимофей Игоревич подгонять систему под твои хотелки, уж я-то знаю. В прошлый раз он мне даже дополнительную минуту не позволил взять, когда я зачёт по танцу сдавала. Едва не завалила. Он правильный и скучный, прямо жуть. Верно, Влада говорит. С характером он, им не повертишь, закивала Юлиана. Как-то видела, как он свою жену за дверь выставил и велел ей идти домой, потому что у него пара начинается и ему некогда. И что? Видела я его жену, поморщилась Дия. Фифа с параллельного курса по имиджу, мастер по ногтям. Кхохатушка намалёванная, как девица из кабары. Тот же на стене рядом с нами замегал до того серый небольшой плазменный экран. На нём высветилось полное имя Дии и далее фраза: штраф 2 жетона. Словесное принижение личности другого человека. Осуждение. Потише, Дия, уже заработала место мощицы полов на 2 часа, хихикнула Глофира. И что, могу я не отрабатывать, больно надо? пробубнила Дия. Это же для тебя полезно, не для кого-то. Хотя дело твоё, ожала плечами Влада. И вообще, что тебе до жены мастера по виртуальности? Как выглядит его жена нас не касается. Да всё равно мне, но хиппи это класс. Мне унимала идея. Живи как хочешь, ни тебе экзаменов, ни запретов, только нирвана. Живи в своё удовольствие. А ага, да, и травку нуркаманскую курили твои хиппи, вспрыснула Глофера. От того и умирали все в молодости. Но да я и сейчас живу в своё удовольствие. Учусь где хочу и живу в зеркальном доме, который мне страсть как нравится, возбуждённо сказала Влада. А сегодня на завтрак я ела салат из манго с кубинскими гребешками. Сейчас в безмятежном радостном мире 22 века денег не было. Люди могли пользоваться бесплатно всем, что только существовало, производилось и выращивалось на планете. Земля ещё в прошлом веке перешла в пятое измерение со всеми жителями. Теперь не было границ между странами, преступности и войн. Все жители планеты были равны, и каждый мог получить любую вещь, будь то пирог с грибами на ужин или красивый автомобиль на солнечных батареях. Можно было жить в любом месте на планете, хоть на пляже у океана, хоть на 300-м этаже в доме башни в Гималайских горах. Любой труд и служба были уважаемые и равны по значимости. Простой каменщик ценился так же, как и актриса или лётчик, ведь все занимались своим любимым делом, и подобное устройство общества давало всем равные возможности твориться,}{: задать и расти духовно далее. Не хочу я никакой травку курить. Я что, не в своём уме? На тот свет свою душу отправить раньше времени? Нет, я за здоровую жизнь, твёрдо сказала Дия. Проживу ещё лет 150, как моя мама. Вот, в 10 веке как раз все тоже здоровые были, закивала Юлиана. На природе жили и ели первородную чистую пищу, как и сейчас. И какая вам разница, что было тогда? Вы главная роль свою как надо сыграйте, и ешьте и пейте так, чтобы выглядеть правдоподобно. А то 1000 баллов не наберёте. Верно, Влада, кивнула Глофира. Программа-то только создаёт чувственные ощущения. Голограммы, виртуальные образы. На самом деле ничего не происходит с вами в реальности. Поэтому можно даже ругаться. А это классно. Даже штрафа не будет, усмехнулась Дия. Там съем какой-нибудь гадость, а вернёсь из программы сюда, как будто ничего и не ела. Замечательный компьютерный мир. О, девочки, полетели сегодня после аттестации на Сейшелы, на тот остров, где в прошлый год акул смотрели, предложила Юляна. Всего час лёту и целый день на море. Завтра у нас выходной. Сначала аттестацию давай сдадим, Юляна, настойчиво сказала Влада. Мне надо как следует сдать, не меньше 700 баллов. Я на киноактрису всё же хочу попасть. Не надо сейчас про острова эти. Любой житель планеты мог в любое время перемещаться свободно по всему миру. Не было ни виз, ни запретов. Мало того, самолёты достигли такого совершенства, что в любую точку земли можно было добраться всего за пару часов максимум. Да, Влада права, закивала Глофира. Сначала сыграем свои роли в прошлом, а потом и на страву можно махнуть, только бы билет полегче. А мне по душе XVIII век, вдруг сказала Влада, опервшись спиной о стеклянную матовую дверь кафедра и мечтательно прикрыв глаза. Балы, маскарады, платья длинные с драгоценностями носили. Нет лучшего времени. Мне кажется, я бы даже реально жить там смогла. Если бы попался мне этот век в билете, так здорово было бы. Но я невезучая, чувствую точно, мне в средневековье попадётся, а ещё хуже, век пятый, когда люди выживали в землянках после великого потопа. Слушай, Влада, закажи себе такое же старинное платье и походи в нём пару деньков попарадуешься, подсказала Юлиана. Я видела на одном сайте в Руснете, такие платья шьёт одна мастерица, прямо натуральный 17 век хотела себе такое на новогодний маскарад заказать вместе с паряком на нём корабль целый из волос не понимаешь ты юлиана встрепенулась влада открывая глаза главное в том веке это мужчины они ради женщин такие дуэли устраивали и дам завоёвывали не то, что сейчас вытяни жетон в зале свиданий и иди с тем, кто тебе по физиологическим и психологическим характеристикам подходит и умрёшь с этим парнем от скуки на свидании потому что он скучный и предсказуемый ходило уже дважды. Все правильные и добрые до моего по мрачения. И что? Очень даже хорошо, закивала Юлиана. Зато ваш союз долгим будет и детишки самые удачные и светлые родятся. Спасибо. Никакой романтики и страстей, не унималась Влада. На прошлом свидании мне такой неприятный парень попался, блондин с веснушками и хохотливый. Как я должна его полюбить? Я хочу сама выбирать, а не чтобы какой-то робот за меня решал. Тебя же никто не заставляет идти в зал свиданий, выбирай сама в жизни. Это же только помощь, не более, добавила Глофира. Мне свидальный комп к Олежу подобрал. Где бы я его встретила тут рядом, если он в Бразилии жил. Мы сразу полюбили друг друга. Спасибо, только я всё равно хочу сама выбирать, как в XVIII веке. Не унималась Влада. Но ну, в XVIII веке и девушке тоже указывали родители, за кого замуж выходить, со знанием дела, сказала Юлиана. «Не всегда», — возразила громко Влада. «К тому же в том веке мужчины были прямо замечательные, и страстные, и мужественные, и за свою девушку постоять могли, и лицо кому надо разукрасить кулаком». «Боже, они в том веке еще и дрались?» А пешев воскликнула Дия. Она мало что знала про исторические нравы тех времен, потому для нее это было удивительно. «Да, еще и на дуэлях, и в сражениях разных такие храбрые и сильные были», — выпалила в эйфории Влада. А теперь одни улыбающиеся добрики. Чу, скукота. Так раньше мужчинам надо было бороться за своё место под солнцем, сказала Глофира. Опять же, защищать свою землю от всяких нехороших людей. Войны там были, да и женщин надо было завоёвывать, и вообще всячески выживать. Там ещё деньги были, а без них даже еду не давали. Как не давали? опять опешила Дия. А если нет этих денег, что кушать? Тогда всё худееше на диете сидишь месяц, пока не появятся деньги, происнула Юлиана, смеясь над ней. Только денег, а не дыник. Запомни, а то точно аттестацию провалишь. Потому мужчины и агрессивные, и пробивные были. Жизнь тяжёлая и сложная была а сейчас, что? Войны, конфликтов всяких уже 150 лет нет на всей планете. Выживать не надо, везде мир и достаток. У всех есть, ешь, пей, отдыхай, занимайся тем, что по душе и будь счастлив. Потому и парни сейчас добрые и спокойные. «Нет, мне точно такого мужчину не надо», — не унималась Влада. «Потухну я с ним». «Мне лучше теперешнее», — сказала Дия. «Те, которые могут сердечки плазменной указкой в воздухе рисовать, чтобы искры были, это так романтично». «Вот и бери себе такого», — возмутилась Влада. «А по мне все нынешние парни и мужчины бесхарактерные, мягкотелые, скучные и мирные. Мне боевого, страстного надо». «Слушай, а тебе, наверное, кто из гонщиков или каскадеров подойдет? Они точно неспокойные» подсказала Юлиана. Ты главное в зале свиданий на компике задай параметры таких навыков. Не пойду я в этот ваш зал, ходила уже, отмахнулась Влада. Он только всяких никчёмных бесхребетных парней выдаёт мне. Ой, ты что, Владочка, так ругаешься? тихо сказала Юлиана. Сейчас наблюдательная система тебе штраф выпишет. Ну и пусть, выпалила Влада. После аттестации полечу на Мадагаскар. Там, говорят, скалалазы, лётчики и дайверы собираются. Наверняка интересные парни есть. Хотя вряд ли будут лучше тех мужчин, которые в XVIII веке жили. На нынешние парни мне совсем не нравятся. В этот момент за спиной Влады завибрировали матовые высокие двери и вмиг исчезли, открыв проход в аудиторию. В проёме показалась высокая поджарая фигура Тимофея Игоревича, мастера по компьютерной технологии. Девушки охнули, не предполагая, что он был в аудитории всё это время. Они невольно обернулись к нему, как и другие молодые люди, стоящие тут же. И чем это вам, Влад Киселёва, так современные парни не угодили? Спросил Тимофей Игоревич как-то насмешливо, глядя сероми блестящими глазами сквозь тонкие монохромные линзы, которые держались на его переносице невидимыми зажимами, и казалось, что прозрачные голубые стёклышки парили в сантиметре над его кожей. Они были похожи на старинные очки, и кораблёв носил их ради прикола. Потому что люди на земле теперь совсем не имели болезней и изъянов. И имели по головно отличное зрение и здоровье. От того не нуждались ни в очках, ни в лекарствах. Кричите так, что я не могу настроить биолод.